На возвратном пути мы завтракали в Питгаузе, и тут сэр Генри познакомился с мисс Таппельтон. С первого же момента, как только взглянул на нее, он, по-видимому, был сильно ею увлечен, и, если я не ошибаюсь, чувство это было взаимным. Он часто заговаривал о ней, когда мы возвращались домой, и с тех пор не проходило почти дня, чтобы мы не видели или брата, или сестру. Они сегодня вечером обедают у нас, а мы, кажется, собираемся к ним на будущей неделе. Можно подумать, что такой брак был бы очень желательным для Стапальтона, а между тем я не раз ловил на его лице взгляд самого сильного неодобрения, когда сэр Генри оказывал какое-нибудь внимание его сестре. Он без сомнения очень к ней привязан, и ему пришлось бы вести крайне одинокую жизнь без нее» но было бы в высшей степени эгоистичным с его стороны противиться такой блестящей партии. А между тем я уверен, что он не желает, чтобы их близость перешла в любовь, и я замечал несколько раз, что он старался препятствовать их тета тет Кстати, вашим инструкциям относительно того, чтобы я никогда не допускал, чтобы сэр Генри выходил один — Будет гораздо труднее следовать, если ко всем нашим затруднениям прибавить еще любовное дело. Моя популярность очень скоро пострадала бы, если бы мне пришлось исполнять буквально ваши приказания. На днях, а именно в четверг, доктор Мортимер завтракал у нас. Он открыл доисторический череп и был от этого в восторге. Я никогда не видывал такого искреннего энтузиаста. Затем пришел Стаплитон, и добрый доктор повел нас по просьбе сэра Генри в Тисовую аллею, чтобы в точности показать нам, как все произошло в роковую ночь. Прогулка по Тисовой аллее очень длинная и мрачная, — По обеим сторонам тянутся две высокие стены из подстриженной зеленой изгороди с узкую полосою, поросшую травою по бокам. На дальнем конце стоит старая развалившаяся беседка. На половине дороги находится калитка, ведущая на болото, где старик уронил пепел с сигары. Я помнил вашу систему и старался нарисовать себе картину всего, что случилось. Пока старик стоял там, он увидел что-то идущее к нему по болоту. Что-то такое настолько испугавшее его, что он не помни себя, пустился бежать и бежал до тех пор, пока не умер от ужаса и истощения. Он бежал по длинной мрачной аллее. От чего? От болотной овчарки или же от призрачной собаки, черный безмолвной, чудовищной? Было ли в этом деле человеческое участие? Знал ли бедный Баримур более, чем хотел сказать? Все темно и неопределенно, но постоянно чувствуется за этим мрачная тень преступления.